«Андрюха, у нас мосты судьбы. По мостам, по мостам, по мостам...» напевает Славка, перегибаясь через перила и являя мне ту свою часть, которую условно можно назвать спиной. Мы находимся на одном из мостов Семимостя, место, где пересекаются Крюков канал и канал Грибоедова, и где, согласно городской легенде, исполняются все желания. Точнее, исполнялись а на днях перестали. Утрата местом силы магических свойств считается нарушением баланса на уровне сил. Решением подобных проблем и занимается наблюдающий. Прямо сейчас он, правда, ничего не решает, а свешивается с моста вниз головой и пытается что-то разглядеть в мутных весенних водах. «Странно», — выпрямляясь и поворачиваясь ко мне, говорит Славка, «даже русалки попрятались». «Может, их кто распугал?» — предполагаю я. «Питерских русалок?» — наблюдающий скрещивает руки на груди. «Они прогулочных катеров с туристами не боятся. Кто их может распугать? Если только ктулху какой-нибудь, но тот в Тихом океане спит». «Не поминай древний ужас в суе!» — перебивает его старческий голос. «И вообще, чего вы тут топчетесь?» «Если желания пришли загадывать, то лавочка закрылась». «С чего это?» Славка оперативно разворачивается обратно, а я подхожу ближе и встаю рядом с ним. Из воды выглядывает крепкий бородатый дедок в тельняшке и сувенирные бескозырки с надписью «Варяг». Борода у деда с зеленым отливом и чем-то похожа на водоросли. Надо полагать, что перед нами самый настоящий водяной. «Потому что я так решил». Водяной гордо гладит себя по бороде. «Надо же, как интересно», — подключаясь к разговору я. «На каком основании вы это решили?» «Надоело», — эмоционально отмахивается он. «Вы же в курсе, что оно все сбывается? Вообще все, что бы тут ни загадали. Ходят всякие, просят глупости, энергию города на свои пустые хотелки тратят». «Я кое-какие узелки завязал, чтобы это непотребство прекратить. Хотя одну лазейку все же оставил. Я же не изверг!» «Слав, ты смотри, какой у нас сегодня сознательный нарушитель!» — усмехаюсь я. «Честный и разговорчивый», — тихо отвечает мне Славка и обращается к Водяному. «Скажите, любезнейший, что за лазейка-то такая?» Желание исполнится только у пары, которая придет на этот мост и, не сговариваясь, загадает одно и то же. С готовностью делится водяной. «А пара — это в смысле...» — начинаю я. «Обычная традиционная пара, которую связывают личные отношения», — перебивает меня тот. «Слава, кажется, это наш шанс. Подыграй мне». Я меряю наблюдающего оценивающим взглядом, а потом говорю водиному «То есть нам все-таки можно?». По долгу своей службы наблюдающий предпочитает соблюдать нейтральность во всем. В том числе выглядит так, что не поймешь, мальчик он или девочка. Я принял для себя решение считать Славку парнем, а эту его особенность сделал предметом шуток. Сейчас же меня захватила и увлекла мысль, что ее можно использовать в деле, например, решить проблему с Водяным. «Ты разве не мальчишка?» Водяной удивленно указывает в сторону изумленного Славки. «Я вам не мальчишка!» Громко огрызается тот и едва слышно шепчет. «Я наблюдающий!» «Какие мы нежные! И чего же вы хотите, чтобы вместе и навсегда долго и счастливо?» Смешливо булькает водяной и прицельно смотрит на Славку. «Вот зачем он тебе?» После чего переключается на меня. «А тебе зачем это чудо природы? Как есть же пацанка! Если только ты камеру собираешь, тогда, конечно, вопросов нет!» Я кашусь на Славку. Судя по выражению лица, наблюдающий готов спрыгнуть с моста и вцепиться водяному в бороду — но он лишь цедит сквозь зубы. «Андрей, мне кажется, или дедушка хочет нас поссорить?» «Но-но, я тебе не дедушка», — возмущается Водяной. «Так и я вам не пацанка», — ехидно парирует Славка и как бы, между прочим, заявляет. «Узость мышления и излишняя самонадеянность еще никого не красили». «Это я-то излишне самонадеянный», «Это у меня-то мышление узкое», — взрывается собеседник. «Я за родной город тельняшку рву, спасаю его всячески, а они тут со своей любовной любовью». «Во-первых, пары могут загадывать не только про любовь», — рассудительно произносит наблюдающий. «Во-вторых, с чего вы взяли, что город надо спасать? Для этого другие силы имеются» пока они среагируют, те силы, — недовольно ворчит дед. А у меня реакция знаешь какая? Я в морской пехоте служил. Если служили, без приказа действовать не должны, — бросает Славка. Иначе вы просто старый маразматик, решивший, что ему все можно. Что за молодежь пошла? Никакого уважения к возрасту и опыту, — бурчит тот, а потом примирительно интересуется. «Вам семейную ипотеку не дают?» «Или...» «Знаю... Понял... Детишек хотите? Вы это пришли пожелать?» Славка закрывает лицо ладонями и издает неопределенные звуки, похожие на плач и смех одновременно, а я краснею до ушей. Щеки так точно горят. «Такое, конечно, загадывайте!» — торопливо бормочет водяной. «Ради такого дела я сейчас даже еще и узелок развяжу, который, про пронезговариваясь». С этими словами он ныряет на дно, а я робко спрашиваю Славку. «Слав, что делать будем? Может, уже предъявим ему нарушение по форме?» «Нет уж», — злорадно тянет тот, вытирая глаза, — «мы продолжаем спектакль. Хочу видеть триумф твоего актерского мастерства, благовредный ты мой». «Развязал!» Выныривая на поверхность, радостно провозглашает Водяной. «Мы вам признательны», — благодарит его Славка и, бросая на меня взгляд, в котором читается «Ладно, так и быть, покончим с этим представлением», добавляет. «Но развязали бы вы и все остальное. Если распоряжение свыше не поступало, значит, происходящее здесь городу не вредно, а полезно. Вы не думали, что сюда доходят только те, кому судьбой положено получить желаемое, иначе это место не исполняло бы все желания. «Твоя правда», — грустнеет Водяной, «а я действительно старый маразматик». «Развязывайте оставшиеся узлы», — командует наблюдающий. Водяной без разговоров уходит на дно. Через некоторое время он всплывает и, приложив руку к бескозырке, рапортует. Узлы развязаны, веревки распутаны, якоря подняты, приказ выполнен. Благодарю за своевременное выполнение приказа, звонко отвечает Славка. Вольно? Есть, вольно! Полным уважение голосом отзывается водяной. Надо же, пацанка мелкая, а приказы отдает не хуже нашего старшины. Берите выше, дедушка, и да, я не пацанка, улыбается наблюдающий и, проследив, как тот скрывается под водой, кивает мне. «Идем за кофе. Но сначала можешь желание загадать, пока мы тут. Лично я этим шансом прямо сейчас и воспользуюсь. Раз уж мой триумф не состоялся, хоть желание загадаю. Вздыхаю я и признаюсь. Я думал, от стыда сгорю. Нечего было актерское мастерство демонстрировать», — беззлобно фыркает Славка. Предъявили бы нарушения, поговорили бы, пришли бы к тому же, только без всей этой комедии положений. Терпеть не могу этот жанр. Все время неловко за героев. Так что, будем честны, ты сгорал со стыда не в гордом одиночестве. Прости, извиняюсь я, но мне это сначала показалось великолепной идеей. Только потом стало ясно, что можно было обойтись. Оно действительно неприятно, но не факт что можно было обойтись. С напевностью былинного сказителя в голосе отвечает наблюдающий. «Если сюда приходят только те, кому суждено, значит, и все, что тут происходит, имеет какой-то высший смысл. Весьма вероятно, что не мы играли эту комедию, а ее играли нами для чего-то гораздо большего, чем мы можем увидеть из этой точки». Из этой точки, Славочка, мы можем увидеть семь мостов и загадать желание, которое обязательно сбудется. Таким же возвышенным тоном отвечаю ему я и прозаически интересуюсь. Ты, кстати, чего загадал? Зачем спрашиваешь? — прищуривается он. Когда сбудется, тогда и расскажу. Вдруг мы с тобой загадали одно и то же, не сговариваясь. Но-но! — копируя интонации водяного, отвечает наблюдающий. Мы же не пара, к тому же Водяной снял все ограничения. А кто же мы? Любопытствую я, делая вид, что не слышал последней реплики. Мы напарники. Слав, положа руку на... на что-нибудь ценное, какая разница? Большая? Как-нибудь потом объясню. Когда желание сбудется? Не исключено. Но не гарантировано. Молчи, грусть, а не то лишу доли в семейной ипотеке и выгоню на мороз. Поздно, Славочка, весна пришла. Морозов теперь долго не будет. Гарантирую, что наш истеричный смех слышали и водяной, и русалки, и даже древний ужас. Надеюсь, последнего мы не разбудили, а то опять неловко получится. От автора. Семимости считается одним из мест силы Санкт-Петербурга, способных исполнять желания без привязки к определенной теме, чего бы там себе не думал, водяной. Находится эта локация на пересечении Крюкового канала и канала Грибоедова, а ее центром считается Пикалов мост. Именно с него можно увидеть семь мостов, шесть вокруг, а сам Пикалов мост седьмой, и загадать желание – Правда, народная молва гласит, чтобы желание сбылось, нужно смотреть на мосты в определенном порядке, либо загадывать нужно седьмого числа в семь утра или семь вечера. Хотя кому-то достаточно просто прийти в это волшебное место.